Глава десятая. Дина поправляет. Леньку похвалил я напрасно. Юношей он пробыл не полный день, вторую половину субботы. А в воскресенье с утра снова превратился в мальчишку. Он превосходно знал, что я приглашён на обед к Тетеревым. Значит, он должен был сидеть дома и нянчиться с Алешкой, хотя бы то время, пока мы обедали. Но он тихонько поднялся утром, доел глазированные пряники, Забрал с собой весь хлеб, сахар, неоткрытую банку консервов, лещ в томате, а в кухне на столе оставил записку. Я отправился на столбы со Славкой Бурцевым. На столбы? Значит, на весь день. Вот тут и соображай, идти или не идти в гости. Я пошел. Погрузил Алешку в коляску, туда же положил две бутылки портвейна, бутылку кипяченого молока, штук пять сухих простынок, сагу о форсайтах. Дина узнала, попросила почитать, и тронулся в путь. У меня был запас времени. Я провез Алешку по набережной, показал ему бык, где работаю, показал понтонный мост, который только начали наводить, поднялся на горку, что высится над музеем, и оттуда мы вместе полюбовались на правый берег с его сплошными заводами. А потом я повез парня просто по улицам города. И не знаю как очутился на углу возле аптеки. Шура стояла у своей тележки в белом халате, похожая на врача, нацеживала в стаканы сироп и газированную воду, рылась в тарелке с мокрыми пятаками. Меня она не заметила. Я почему-то моментально повернул коляску с Алешкой, покатил ее в обратную сторону. И очень боялся, вдруг за спиной услышу «Костенька». Тетеревы жили в большом каменном доме на пятом этаже и с очень крутыми лестницами. Я подумал сперва, оставить коляску внизу. Но, во-первых, ее могут увести мягко говоря, несознательные элементы, потому что вещь очень красивая. А во-вторых, мне не забрать в охапку все сразу, а лежку, три бутылки, запас простынок и сагу о форсайтах. И я решил подняться на пятый этаж по лестнице вместе с коляской. Но когда я пробовал толкать коляску, Она своими малюсенькими колесиками упиралась в ступеньки, а когда я на очередной площадке разворачивался и пробовал ее тащить за собой, Алешка поднимал крик, потому что он оказывался вниз головой, и на него катились бутылки. Наконец я сообразил, поставил коляску себе на плечи и великолепно осилил остаток пути. Все были уже в сборе, не недоставала только Виталия Антоновича алёшка у меня немедленно подхватила какая-то Васина бабушка. Я всегда их путаю, Елизавета Ефимовна или Вера Прокопьевна, и утащила не знаю куда. Вообще, если идти в гости к Тетеревым, нужно брать с собой список, чтобы не запутаться, кого как зовут. 21 человек, не шутка. Правда, в последнее время им дали еще одну квартиру, потому что в прежней у них было как в вагоне пригородного поезда. Можно стоять, можно сидеть, а ложиться не разрешается. Но они, между прочим, даже ложились. И вообще, жили очень дружно. Я не знаю, как они поделились на две квартиры. По-моему, никак. Только прописались в милиции, кровати развезли. А спали на них, кого где ночь застанет. Надо сказать, что вторую квартиру дали им далеко от первой, совсем в другом конце города. Придешь к ним вечером, только и слышишь, а Тонечка где? она ночевать будет там?» или «Тетя Нюра, я сегодня лягу здесь, на Пашкиной кровати», или «Бабуся, пусть Вовка идет туда». Так и обедали. То вдруг к одному столу соберется человек пятнадцать, и главная бабушка не знает, как племя свое рассадить, где взять тарелки и где взять супу в эти тарелки. То наготовят на полное семейство, а явится к столу всего пятеро, остальные туда ушли». Вася все добивался, чтобы в обе квартиры им поставили телефоны. Тогда бабушкам было бы легче управляться. Диспетчеризация. При общих для всей семьи званых гостях за столом распоряжалась главная бабушка, по-моему, Елизавета Ефимовна. А если персонально своих гостей созывал Вася, командование поручалось, конечно, Дамдиналии Павловне. Делала она это с большим удовольствием. Не знаю, с каким умением потому что у Дины всегда получались какие-нибудь накладки. Или селедку с луком на стол поставят уже после компота, или вдруг окажется, что еще в самом начале обеда гости съели весь хлеб, и надо кому-нибудь бежать в булочную. Но у них даже и это всегда выходило весело, со смехом. За столом Дина сама почти не ела, а только хохотала. Все сбежались, когда я вкатился со своей коляской в переднюю. Дина меня поцеловала. «За Алешку!» И тут же на совесть треснула по щеке. А это за бутылки. Вообще, она очень любила целоваться. Не знаю, только на народе и с посторонними, или всегда. К столу она нас не пустила, загнала в другую комнату, где был патефон. Пока Виталия Антоновича нет, покрутите пластинки. Жен Володи Длинномухина и Пети Фигурнова она забрала с собой. «Девочки, поможете свеклу чистить? У меня винегрет еще не готов». Но мы пластинки не стали крутить, а попросили Васю Тетерева сыграть на мандолине. Он очень красиво играл серенады и неаполитанские песенки. А Тумарк тихонечко напевал слова. Голос у него приятный, как раз для неаполитанских песенок. И всем это очень понравилось, такой концерт. Только один кошеч сказал хмуро и словно бы вскользь. «Мандолинят из-под стен, таратино таратина тен». Но это можно было принять и как декламацию к случаю. А потом начался разговор. Всякий, пестрый. Его не только в книгу, но и на пленку не запишешь. Не поймешь, что к чему. Лоскутки. Словом, по поговорке. И о дровах, и о грибах. Вася Тетерев упомянул о повести, которую он недавно прочитал. Оказалось, ее читали все. Суть дела такова. Московский парнишка, десятиклассник... Едет куда-то на большую стройку в Сибирь. Парнишку в семье от всякого физического труда оберегали. Да и какой там физический труд в московской квартире, когда человеку даже не нужно ни дров наколоть, ни воды принести, ни ведро мусора на помойку стащить. В школе парнишки почему-то внушили, что труд — занятие пустяковое, все делается по щучьему велению, без пота, без усталости, без мозолей». Учителя, сторожихи и уборщицы в этой школе совсем не трудились. То же самое и его папа с мамой, и все родственники. Мужчин никогда не было дома, а женщины все время крутились около зеркала и шили себе неизвестно на какие деньги новые платья. Так что живого примера большой трудовой жизни у парнишки не было вовсе. Книги читал он исключительно про шпионов и уголовников, которых ловят, как бабочек с очком. Про полеты в бесконечность и куда-то дальше, где весь труд такого полета, один раз на старте нажать кнопку. Других книг то ли он сам не брал, то ли библиотекари ему не предлагали, то ли писатели для него не писали. Словом, из книг он тоже понял только одно — жизнь проста и легка, зная нажимай на кнопки и на пробки. А пшеница растет на полях, плавятся руда в доменных печах, И заводы, и фабрики, дома воздвигаются как-то так, сами по себе, без приложения сил рук человеческих. И никто, никто не говорил ему о жизни настоящей правды. И родители, и учителя, и газеты, и книги все чего-то хитрили, приглаживали, прятали. А руки свои на ночь он сам смазывал питательным кремом снежинка. Как видите, парень хлюпик. Но за работу на стройке взялся честно. Распузырил себе кровавыми мозолями руки, Ноги повывертывал в глине, Живот надсадил и нажил бронхит В холодном сыром котловане. Ночью кашляет, стонет, мечется, Во сне проклинает родителей, школу и книги, и газеты, Почему они все скрывали от него правду жизни. А утром снова на дрожащих ногах и под дождем идет в холодный сырой котлован, натирает на руках мозоли, уже такие, что пальцы совершенно согнуть невозможно, и приходится орудовать лопатой, притиснув ее локтем к Богу. Он бы умер от мучений прямо там, в котловане. Но рядом работают девушки, легко и весело, без всяких мозолей, без бронхита, И парень держится, копает землю, хотя в голове у него нет уже никаких мыслей, кроме одной страшной. Вот она какая, настоящая жизнь, будь проклята школа. И он бы все же, наверное, умер. Но девушки показали ему, как нужно держать лопату, и напоили молоком с содой. Кашель прошел, мозоли тоже. Наступила хорошая погода, котлован закончили и начали кирпичную кладку. Парень занял первое место, девушки второе. Парень послал родителям письмо. «Теперь я знаю, что такое труд, и я люблю труд. Остаюсь в Сибири навсегда. Не помню только в точности, женился или не женился парень на этих девушках. Кажется, все-таки женился. но какой-то одной». Вася Тетерев сказал, «Хорошая книга. Я ее прям за один присест проглотил. Одину, по-моему, раза три перечитывала». Как там дана Сибирь, остройка девушки какие. И парень из Хлюпика стал героем. Мне очень нравится мысль автора. Труд переделывает человека. Читаешь другие книги? Скука, — поддержал Тетерева Петр Фигурнов. Словно инструкцию читаешь. Все там описано, что из чего делается, как делается, какой брак на производстве бывает и как с ним бороться. А вот пойти мне потом на это производство работать, «Все равно ничего знать не буду». Читал инструкцию, а какую-то все же неясную. И не с полным доверием к ней. Все-таки писателем, а не инженером написано. Откуда ему все тонкости в деле знать? ухватиться в производстве за что-нибудь завлекательное, а оно не главное. Вот журналы «Знание сила», «Техника молодежи» — это да. Там точная наука, настоящая. И написано очень понятно, коротко. Все как-то плотно, вместе. Не надо вот такую книжищу читать. науки производству, любовь и природа там не мешают. Тетерев. Да ты, Фигурнов, не про журнал «Знание и сила». Ты про эту книгу скажи свое мнение. Нам очень интересно знать твое мнение о книге. Я думаю, оно есть у тебя. Так я уже и сказал, для ясности. Нравится, захватывает. Где о самом парнишке и о девушках? «Язык прекрасный, чистый», — сказал Тумарк, подергал челочку на лбу и сразу подтянулся, откинул голову, встал в позу лектора, какую он принимал всегда, когда разговаривал с нами об искусстве. Язык у автора великолепный. Книгу вслух очень легко читать. Природа там тонкой кистью выписана. Это не Пришвин, но к Пришвину приближается. И характеры обрисованы крупно, ярко. Конфликт взят очень острый, разрушение у человека иллюзий, ложных представлений о действительности. Человек слабый, маленький, вышел в открытое море жизни, оно его может погубить, захлестнуть, но человек выходит победителем. Книга эта по смыслу своему, по своей тональности, как древнегреческая трагедия. Человек бросает вызов Богу. Столкнулись два титана, всемогущее божество, жизнь — и человек. Мы с мамой думаем сделать по этой книге инсценировку для театра. Ух, какая получится сильная сцена, когда парень стоит с распухшими руками, ноги дрожат от усталости, голова кружится, надо успеть закончить котлован, а тут надвигается гроза с ливнем, который может все смыть, уничтожит Погоди, Тумарк, — сказал я. — Но ведь он же просто так, столбом стоял в котловане, мучился. — А это не имеет значения, — возразил Тумарк. — В художественном произведении всегда выделяется психологически самый сильный момент. Он преодолевает себя в это время. И мы заспорили. А что завидного в этом моменте? Парень хлюпик. Черт его знает, как он вырос таким. Ну, привыкает к работе, и ладно. В чем тут подвиг? — Костя! — Он духовно пересиливает свою физическую слабость. Так он же в котлован как на казнь идет. Так вот это и здорово. Это показывает мужество человека. Не понимаю. Тумарк, ты когда-нибудь на теплоходе или вот теперь в кессоне так вот стоял с распухшими от работы руками, шел на работу как на казнь? Костя, так нельзя сравнивать. Мы же с тобой ниоткуда не приехали, и родители нас не баловали. Ну да... И школа нас не погубила. А мы ведь с этим хлюпиком по одним программам учились. И для нас почему-то совсем другие книги были написаны. Леньке моему таблица умножения никак не давалась. Мучился человек. Едва-едва в четвертом классе ее запомнил. Так что ж теперь, о нем книги писать? Он герой? Костя, это не совсем одинаково. И нетипично. А таких, как тот парень, много. Но, во-первых, я не верю, что их очень много». Во-вторых, нас, кто ниоткуда не приехал и от работы в обморок не падал, куда больше, а о нас с таким умилением книг не пишут. И, в-третьих, такой книгой человека, вернее, от труда оттолкнешь, потому что труд там показан мучительным и тяжелым, а это неправда. Я не знаю, сколько бы еще мы вдвоем с Тумарком спорили, потому что остальные ребята слушали и нам не мешали. Но влетела Дина. «Это невозможно», — сказала она. На третий у меня было приготовлено ягодное желе. От вашего крика оно все расклеилось. И Верочка Фигурнова в испуге. Они нехорошо спорят. Костя обижает приезжих. Казбич, миленький, я всегда ваша защита. Хотя я тоже ниоткуда не приехала. А кроме того, пришел Виталий Антонович, поэтому к столу. Она так сразу взяла все в свои руки, что никто и не пикнул. Даже кошеч, которого от миленького Казбича прямо передернула. Мы сели как попало, но Дина сейчас же сделала свои поправки. Мужу с женой рядом нельзя. Двум мужчинам рядом тоже нельзя. И я оказался соседом главной бабушки. Кошеча она посадила в конце стола рядом с Верочкой Фигурновой. Ухаживай, дорогая, за ним. Но через минуту вытащила ее, послала к Виталию Антоновичу, а сама заняла Верочке на место. «Можно?» — спросила Кошеча. «Мне здесь удобнее». А ко всем напоминаю, порядок у нас постоянный, пьют и едят без приглашения. Женщины ухаживают за мужчинами, но не особенно. Только там, где опасно, где мужчины могут запачкать скатерть. Кто вздумает выпить лишнее, вспомнить о моей профессии. Не пощажу. Смеяться без нормы. Меня язвы не называть. До аденалии можно. Уксус в чайнике. Начали. Не знаю, кому как. А мне порядок в доме Тетеревых и сама Дина очень нравились. Все просто, открыто, без церемоний. И весь дух у них в доме светлый, бодрый, я бы сказал, возвышенный. Я никогда не слышал у них, чтобы говорили о ценах на картошку, чтобы жаловались на управ управдома или на горсовет, почему в квартире рассохшиеся пол не перестилают, чтобы вздыхали, как это врачи до сих пор не могут надежно вылечивать рак. И Вася, когда домашний, говорит, не подбирает слова, как для стенной газеты. Прежде еще на теплоходе «Родина» мы только и знали его одним, весь в своей должности, даже больше, чем надо. Хотя и тогда мы понимали, Вася добрый, простой. А сухие и скучные слова из него всякие протоколы и деловые бумаги вытягивали. Теперь он с бумагами дело почти не имеет. Я не буду описывать, как был накрыт стол и чем нас кормили. Это неинтересно. Обед как обед. Настоящий, рабочий. Какой бывает в воскресенье, когда торопиться некуда, и повкуснее чего-нибудь на закуску поставить можно. И даже выпить, кому нравится. Но, кстати сказать, Дина напрасно. Так только для остренького словца дрозила своей профессией. Среди нас не было таких. Никто из нас не любил петь, шумел камыш, деревья гнулись. Да и трудно это было бы сделать у такой хозяйки, как Дина. Она все время вызывала каждого на разговор. «Попробуй заскучай, помолчи или запой камыш, когда тебе нужно отвечать на вопросы». Поэтому за столом у нас стоял беспрерывный веселый галдеж. Особенно хохотали мы, когда кто-нибудь из ребят все-таки ляпал на скатерть, потому что по Дининым суровым правилам отвечали за своих соседей женщины и должны были тут же исправлять беду нашатырным спиртом, солью или теплой водой с мылом. Но посреди сплошной зыби, такого веселого смеха, тоже по обычаям Дины, обязательно появлялись и островки, когда все должны были замолкнуть и послушать одного. У Дины для этих случаев была сигнальная дудочка, детский рожок. Первый такой островок появился у нас, когда поднялся Виталий Антонович. Дине даже подудеть не пришлось. Она только предупредила. Виталий Антонович может произнести любую речь. И он сказал, вглядываясь на свет в фужер, наполненный чуть желтоватым виноградным вином. Моя здравица, дорогие, за наших матерей. Он поклонился в сторону главной бабушки. А прежде всего за нашу великую мать-родину, которая сделала осмысленным труд человеческий. Меня тянет по-стариковски воспоминание. Сдержусь скажу только, что мост через Енисей в моей жизни двадцать четвертый. А я всю жизнь кессонщик. Я не знаю, сколько я еще построю мостов. Сердце Байрона, вы, наверное, читали, ребятки, похоронено в Греции, которую он очень любил. Я бы хотел, чтобы мое сердце, когда придет пора, похоронили в кессоне, на дне реки. Хозяйка грозится не буду. Вот вы речники... Вы построите для своего города мост и вновь вернетесь к родному Енисею. А я никогда не построю до конца своего моста, потому что все будущие мосты тоже мои, хотя специальность моя будет называться как-то иначе. Куда я вернусь, закончив мост на Енисеи? Мне никуда не нужно возвращаться. Я просто останусь на месте, на своем бесконечном мосту, а подо мной будет струить воду какая-то другая река. Лена, Ангара или Сырдарья. Диночка, нет, это не из категории печального. Я счастлив. Я глубоко счастлив своей судьбой. Вот вам, может быть, иногда кажется, что дни наши проходят совсем одинаково, что в наш век высокой техники обидно работать в кессоне все той же заслуженной лопатой. Где же новаторство? Я вам скажу, не каждый день рождаются великие идеи. Но если оглянуться хотя бы лет на сорок назад, и в нашем кессонном деле вы бы увидели разницу. О, сорок лет назад работать в кессонах было намного тяжелее и хуже. Но главная разница в другом. И прежде искали, как облегчить, обезопасить труд рабочих в кессонах. Но главное, искали, как взять побольше от мускульной силы рабочего. А теперь ищут и нашли уже новое в том, как уничтожить опасности и тяжелый труд, и малую его производительность. Я люблю кессонное дело, привык к нему, но в этих поисках состояла, пусть маленьким, пайщиком и моя седая голова. Я много искал и мало находил. Не каждая мысль золота, но каждая найденная крупица золота уже оправдывает твою работу на промывке пустых пород. И когда я вот так находил свои крупицы золота... Это становилось моим большим счастьем. Принято пить за счастье, то есть за поиски счастья. Я хочу вам предложить выпить наоборот, за счастье поиска. Нам не нужно готового счастья, которое где-то лежит, и надо только поднять его. Быть в поиске — вот наше великое счастье. И у вас, молодых, оно впереди. Виталий Антонович выше поднял руку, в которой держал фужер, и все мы потянулись к нему чокнуться, а даже поцеловала Виталия Антоновича. «Спасибо! Спасибо вам за хорошие слова!» И мне в этот раз Виталий Антонович особенно напомнил академика Рощина любовью к труду, к своей профессии, желанием видеть нас, молодых, идущими по большим путям жизни. Я подумал, а ли полностью мы все то драгоценное, что накопили для нас в жизни своей старшие? Не слишком ли стремимся жить целиком по-своему? Не протаптываем ли мы новые тропинки там, где наши деды уже пробили надежную широкую дорогу? Да, но Виталий Антонович кончил, и снова пошла мелкая зыбь разговорная. Хотя примерно уже и по этому кругу. Володя Длинномухин сказал, что мы как-то жмем все больше на технику. Нельзя, чтобы человек в своем духовном развитии отставал от техники. Но Тумарк Маркин ему возразил, «Если бы советский человек оставался внутренне таким, какими были люди до революции, то и в технике нашей никакого прогресса не было бы. Духовное развитие людей все время идет впереди техники, только они этого просто не замечают. Как вообще человек не замечает, к примеру, своих глаз и ушей?» Дина тут же вставила, что она свои уши и глаза все время замечает, видит в зеркале и очень довольна. Глаза и уши становятся все красивее. Верочка Фигурнова крикнула. — Надо с прошедшим временем все сопоставлять. Виталий Антонович правильно говорил. — Была я маленькой. Папа каждый год на дверном косяке отмечал мой рост, а я росла и сама этого не чувствовала. Только когда к косяку подойду, погляжу на папину отметку. Поверю, подросла. Кошач немного свысока заметил ей, что путь к сияющим вершинам будущего проходит по горным кручам. И надо смотреть только вперед. Кто будет оглядываться, тот непременно оборвется в пропасть. Петр Фигурнов заявил, что все должно быть в меру. Одина встала. «Казбич, миленький, дайте я вас поцелую». Наклонилась и действительно поцеловала его в макушку. «Не могу оставаться равнодушной, когда говорят о родном Кавказе». Кошеч покраснел, дернулся, но сообразил. «Рявкнен что-нибудь грубое, ему не простят». Его же и высмеют. — Я говорил вообще о горных кручах, а не о Кавказе. Он не нашел, как ему отшутиться. И слова это не мои, а Карла Маркса. Вася Тетерев осторожно покашлял в ладошку. — Я думаю, Кошич ошибается. Здесь только два слова принадлежат Карлу Марксу — сияющие вершины, а все остальное — его слова. И мы захохотали, чего больше всего боялся Кошич. А Вася Тетерев, видимо, и не думал вставить человека в глупое положение. Он сказал просто так, по своей начитанности и по привычке поправлять то, что было явно неверным. Кошеч растерялся, поморгал глазами. Начал было. «Домдиналия Павловна...» «Не надо так, Казбич, миленький», — просительно сказала она. «Я ведь предупреждала, язвой не надо называть. Зовите меня просто белой И кошечу надо было или принимать шутку, или уж вставать и вовсе уходить из-за стола. А снова сказала, «Как нехорошо, что мы все время обижаем человека. Костя Барбин говорил неуважительные слова о приезжих. Я перепутала географию, а Васюта вздумал и вовсе бог знает что. Казбич, миленький, приносим вам свои извинения». «Ну вот, ей-богу, не знаю кто как, а я на И вообще в этот раз особенности не мог бы рассердиться. Правда, иголочки свои она всаживала глубоко, но лечебно, как в китайской медицине. Дина кричала, «Товарищи! Тише, товарищи! Казбич хочет произнести тост за мое здоровье и, кроме того, от имени приехавших в Сибирь ответить Косте Барбину». Ну и куда было деваться кошечу Он стал так, как стоял до него Виталий Антонович, И так же приподнял фужер, только не решался рассматривать вино на свет. — Как мне приказано, — сказал он, но хорошей шутливости в голосе у него не было. — Как мне приказано, я поднимаю этот тост, — Дина тихо прошептала, — бокал. — За здоровье Беллы, за хозяйку дома, стоящего не на горных кручах Кавказа, а на отрогах Саян. Еще мне приказано ответить Барбину от имени молодежи, приехавшей в Сибирь. Я буду отвечать только от своего имени. С той книгой, о которой он говорил, я тоже мало согласен. Хлюпики — не герои, кровавые мозоли на руках, и даже преодоление этих мозолей — не подвиг. У меня сперва тоже были мозоли. Я не горжусь ими, я стыжусь их. Не умел держать инструмент. В Сибирь приехать — тоже не геройство. Но Барбину хочется, чтобы умиленно писали только о тех, кто ниоткуда не приехал. Желание скромное. Сам Барбин как раз ниоткуда и не приехал. Надо сказать, действительно, поддел он меня ловко. Все засмеялись. Мне тоже, в общем-то, понравилось. Не возьмешь парня голыми руками. И Дина весело хлопнула в ладоши. — Казбич, за мной двадцать копеек. А Кошич, довольный, продолжал. — С чем я не согласен? Труд для человека не может быть удовольствием, радостью. Труд — это необходимость. Одному тяжелое, другому полегче, но все равно необходимость. дай человеку все готовое, и его никогда не потянет к работе. «Неправда, юноша!» — тихо, но внятно перебил его Виталий Антонович. «Человека к работе потянет, свинью не потянет. Простите, я вас прервал». «А что, разве я плохо работаю?» — вдруг закипел кошеч и сразу сделался казбичем. «Или я других призываю, не работайте!» — Работать надо, но именно потому, что мы люди. — Казбич, миленький, — жалобно сказала Дина, — я вам двадцать копеек уже не должна, я не хочу быть свиньей. Кошеч медленно передохнул, сбычился, свободной рукой резко рубанул по воздуху. — Понимай так, сейчас дам я вам дёру. Мне не нравится, когда говорят красивую неправду о труде, что это потребность, что это радость. «Зачем человеку неправда? Работать все равно ему необходимо, но ему говорят...» «Кто говорит?» тихо, — тихо-тихо спросил Виталий Антонович. «Говорит один другому, но только тому, который должностью пониже. Вы мне, вам главный инженер, главному инженеру начальник строительства, начальнику строительства министр». Кошич теперь уже совершенно разгорячился. Все лицо у него было в багровых пятнах, как штаны у маляра. «Если бы рабочим были вы, а мастером я, я бы вам говорил». «Казбич, вам девятнадцать лет», — напомнила Дина. «В девятнадцать лет люди писали философские произведения, а старики по этим произведениям учились понимать мир», — отчеканил Кошич и еще выше приподнял Фужер. «Я предлагаю выпить за самостоятельность мысли», Мы сидели и переглядывались. Дурак он или Наполеон? Пари любую чушь, но зачем же снова оскорблять нашего Виталия Антоновича? Да нет, если как следует вдуматься, чего там Виталия Антоновича? Он оскорбил всех, он оскорбил рабочих, наше отношения между собой. Он правду назвал неправдой. Понятно теперь, почему он всегда грозится дать деру любому начальству. Эх, подраться разве? Обидно испортить хороший веселый обед. Но мы молчим, а он стоит Наполеоном. Затеять серьезный спор? Нет, сейчас это не нужно. Читал я где-то, как однажды этот самый Наполеон, император французский, сказал «От великого до смешного один шаг». Вот этот шаг бы! Срубить одним веселым ядовитым словом. «Дина! Ну где же ты, Дина?» Об этом долго пишется. А заминка была всего на какую-нибудь минуту. И, наверное, все же начался бы общий голдеж, а может быть и драка. Во всяком случае, я не видел уже ничего, кроме красного уха кошеча, которое так и тянуло к себе мою ладонь. Я даже с дрожью где-то в горле чувствовал, как тяжело пошатнется кошеч, как станет он цепляться тонкими пальцами за скатерть, за кромку стола. «Этого еще нет, но это сейчас, сию секунду, будет», Я не мог уступить ему нашу рабочую честь. Но стал приподниматься побледневший Виталий Антонович. «Простите, простите? Я не знаю. Тогда, по-видимому, мне...» Похоже, что он просто хотел уйти. Уйти, потому что не связываться же ему с мальчишкой, когда мы все молчим. Я вскочил, отвел руку, определяя расстояние. Но Дина сделала быстрый жест. «Подожди!» Не знаю, хорошо ли умела Дина играть в шахматы, но этот новый ход у нее был рассчитан здорово. Его не понимал кошеч, а мы все понимали. Дина поправляет. И ждали теперь, какой фигурой она его сделает. Дина вдруг звонко чокнулась с кошечем, засветилась улыбкой, и эта улыбка как-то сразу передалась и нам. Дина сказала восторженно, «Выпьем, выпьем, друзья, за самостоятельность мысли». «Я, например, думаю...» Дина сразу сбавила голос и с состраданием шепнула кошечу так что все мы тоже услышали. «Казбич, миленький, я самостоятельно думаю, что вы скушали слишком много пирогов с черемухой. От нее бывает и не такое». «В этой главе я больше ничего не буду писать».